Молча шли они рядом. Ка старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло отсветом серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, Ка спросил его, «Мы, кажется, подходим к главному выходу?» — Нет, — сказал священник, — мы очень далеко от него. — А разве ты уже хочешь уйти? И хотя Ка за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил, — Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке, меня ждут. Я пришел сюда только, чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу. — Ну что ж, — сказал священник и подал Ка руку, — тогда иди. — Да мне в темноте одному не выбраться, — сказал Ка. — Иди к левой стороне, — сказал священник. — Потом, не сворачивая вдоль этой стены, и ты найдешь выход. Священник уже отошел на несколько шагов, и тут Ка крикнул ему очень громко. — Подожди, прошу тебя. — Я жду, — сказал священник. — Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил Ка. — Нет, — сказал священник. — Но ты был так добр ко мне сначала, — сказал Ка. «Все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет». «Но ведь тебе нужно уйти», — сказал священник. «Да, конечно», — сказал Ка. «Ты должен понять меня». «Сначала ты должен понять, кто я такой», — сказал священник. «Ты тюремный капеллан», — сказал Ка и снова подошел к священнику. «Ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это изобразил. Он вполне мог еще побыть тут». — Значит, я тоже служу суду, — сказал священник. — Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? — Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.